Глава двадцать пятая. Таяна. Едкий запах тлена разрывал лёгкие, выжигал глаза, выбивал слёзы. Сердце истерично стучалось в груди, отдаваясь боям Набата в ушах. И всё казалось нереальным, вымышленным, очередным обрывочным непонятным видением. «Ваше Величество!» Прошептала я одними губами, опасаясь, как бы силы меня не оставили, и отмахиваясь от подбирающейся истерики. Слишком быстро всё происходило. Слишком всё ужасно, чтобы верить в реальность происходящего. Казалось, что жуткое чудовище из моих тетрадок вот-вот появится за спиной, и тогда, тогда уже не спастись. Теодор упал на диванчик, прикрыв глаза. Его лицо бледное, безжизненное, кровавое испарено на лбу и едва заметное дыхание, хриплыми ровками вылетающие из приоткрытых губ. И рана на руке, жуткая и уродливая. Ужас свернулся в животе комома льда, заставляя кончики пальцев онеметь от холода. «Что делать?» «Что теперь делать?» «Я сейчас посмотрю бабушкины зелья!» выкрикнула Анна, пробежав по остаткам полуистлевшего пола. и Я лишь смогла рассеянно кивнуть, опустившись на колени рядом с диванчиком и не понимая, как ему вообще можно помочь. «Где целители? Где стражи? Где советники?» «Кто-нибудь!» — хотелось закричать но голос отказывался слушаться. События и воспоминания перемешались, как цветные камешки в банке. Вот я заскакиваю в дом, выкрикивая имя сестры. Анна счастливо улыбается, держа в руках шкатулку. Мой крик — хватаю сестру за руку, но проклятая шкатулка всё равно падает и открывается. Хлопок, тьма — и вонь, вышибающая воздух из лёгких, и страх. За Анну, мальчиков, а после — и за короля. Я прикрыла глаза, проглотив подступившие слёзы, и снова впилась взглядом в лицо Теодора. Сейчас он казался совсем молодым, моим ровесником, возможно, красив. Даже в таком ужасном состоянии он был очень красив и только алые бусинки пота искажали его идеальный образ. «Проклятие! Где же Анна?» Я силой вцепилась в подол нижней рубашки, отрывая небольшой клочок шёлка, и принялась осторожно оттирать его лицо. «Так лучше! Гораздо лучше!» Но рано. Она пугала меня. «Проклятие! Где же целители?» Подавила ноющее отчаяние, поселившееся в сердце. Осторожно коснулась кончиками пальцев, его волос желая убрать прилипшую колбу прядь. Невесомо провела по гладко выбритой щеке к подбородку. «Боги, как же мне хотелось ему помочь! Хоть чем-то, хоть немножко!» Порыв свежего ветра резко вдохнула, чувствуя, как закружилась голова. По телу пробежал разряд, похожий на молнию, и в следующее мгновение показалось, что за спиной развернулись крылья. Бросила скользящий взгляд на Теодора и замерла, забыв, как дышать. Кончики пальцев объяло лиловое свечение, которое, пульсируя, расходилось по телу Его Величества, выделив вены на его лице и шее прорывая с тонкими лучами из открытой уродливой раны на предплечье я резко отдёрнула в испуге руку хлопнувшись назад ресницы его величества дрогнули я услышала глубокий судорожный вздох, но всё же не очнулся, но хоть в его образ начали возвращаться живые краски Что это как быстрый стук каблуков Хрип полуистревшего мусора под ногами, что недавно назывался родительским сервизом и вынимался из шкафа только по особым случаям. «Это должно привести его в чувство», — констатировала Анна, сунув под нос его величеству откупоренную бутылочку, от которой запах исходил, такой, что забивал даже вонь сгнившего дома. «Тая, мне кажется, или ты знакома с нашим королем?» Потом, говоря словно не своим голосом, отмахнулась я, всё ещё не вспуская взгляда с его величества. И правда, одного вдоха хватило, чтобы король поморщился, открыл глаза и сразу же вскочил на ноги, пошатнувшись, но устояв. «Вот и хорошо», — пробормотала Анна, успокаивая скорее себя, чем кого-то другого. Совершенно забыв о правилах этикета. Хотя о каком этикете могла идти речь в этом кошмаре? Теодор рассеянно окинул взглядом то, что осталось от нашей гостиной, прикрыл глаза, нахмурился и почему-то впился в распластавшуюся на полу ошарашенную меня. «Мам! Мама!» — истерично на грани паники выкрикнул от остатков двери Сэм. «Вам нельзя сюда!» — противился незнакомый мужской голос. «Там моя мать!» — срывающимся от беспокойства голосом вскрикнул племянник. «Пустите!» — хрипло скомандовал король, все еще не сводя с меня взгляда, а потом накинул капюшон на голову, снова пряча лицо от посторонних глаз. Но мне всё равно почему-то стало страшно от этого немигающего тяжёлого взгляда. Захотелось отползти подальше от этого человека и гнева, что полыхал на дне его чёрных зрачков. «Я в порядке», — сдавленно отозвалась Анна, едва Сэм влетел в дом, вцепился в её плечи, намереваясь убедиться во всём лично. «Помоги Яне подняться», — скомандовала сестра явно тоже еще не осознавая, какая катастрофа посетила наш дом. И ничего не спрашивай. Я пока не готова ответить ни на один вопрос. Где Роберт и Гарри? У Сары. Сдавленная ошарашенно откликнулся Сэм, помогая мне подняться на ноги. Голова предательски кружилась, ноги отказывались слушаться. Во рту было сухо, как в песках хасамархе «Я должна их увидеть», — отозвалась сестра. «Нет», — прочистив горло, отрезало его величество, обернувшись к сестре и снова превращаясь в того правителя, который мне был уже знаком. «О ваших детях позаботятся. Но сейчас вы должны ответить на несколько вопросов. Жизненно важных вопросов, Тарра, Анна» а для этого вы последуете во дворец прямо сейчас». Анна растерянно сделала шаг назад, побледнев и округлив глаза от ужаса. «Это он её сейчас в чём-то таком подозревает? Она не имеет отношения к появлению демона!» — вскрикнула я, срывая голос. «Кто угодно, но не Анна!» «По какому праву?» — выкрикнула Сэмми. Теодор резко развернулся, откинув капюшон, и Сэм подавился заготовленными словами, побледнел и склонил голову в ярости, сжав кулаки. Но король даже не посмотрел в его сторону, а впился в меня тяжёлым испепеляющим взглядом. Мне даже захотелось сделать шаг назад, но какая-то часть меня требовала отстаивать своё мнение любой ценой. Отлично, процедил король сквозь зубы. Ваше объяснение и соображения я с удовольствием выслушаю наедине во дворце Терратаяна. И прозвучало это как угроза почему-то. Сайлас, помоги почтенным гостям добраться до дворца. Да, ваше величество. Молодой светловолосый мужчина появился словно ниоткуда, бросив на меня один единственный взгляд. Интересно, мне показалось или в этом взгляде действительно было сочувствие?